Маммеды за стенами тарелки то ревели от восторга после очередной реплики Насана, то распевали какие-то национальные песни, больше похожие на брачный зов индийского слона, то возносили герою-охотнику хвалебные речи, а иногда начинали скандировать, требуя показать им пойманного зуба скала. Именно во время таких воплей Сара Штольц и вышла в переходный отсек, дабы сменить капрала. Услышав, что именно орут аборигены, девушка на секунду застыла в дверях, а затем бросилась назад, оставив удивленного таким поступком Кедмана в одиночестве. «Сергей, я, кажется, знаю, что нужно делать». Заявила разведчица, врываясь в рубку. Ты хочешь сказать, что для создания атмосферы праздника аборигенам не хватает стриптиза в твоем исполнении? Не сдержался от язвительности Поцух. Сара только обожгла его уничтожающим взглядом, но отвечать не стала. Я знаю, как заставить зубоскала сотрудничать с нами. Твердо заявила на Шнегину, перестав обращать на Миколу внимание. Тот насупился. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался старшина. И когда Штольц изложила свой план, спросил. «А тебе не кажется, что это слишком рискованно?» «Нет, думаю, мы справимся», — ответила девица и ехидно улыбнулась по цивку. «Правда ведь, милый?» Микола поперхнулся, а старшина заржал, глядя на вытянутую физиономию потомка запорожцев. А затем, не дожидаясь, пока Исаул начнет комментировать его поведение, повернулся и пошел в каюту, где содержался зубоскал. Открыв дверь, старшина замер на пороге, глядя на серебристо-голубого зверя, застывшего в вызывающей позе. «И так я слушаю». Тоном университетского профессора, принимающего у нерадивого студента экзамен, поинтересовался зубоскал. «Ты свободен», — спокойно ответил старшина. «Не понял». Оторопил зверь, явно отказываясь верить своим ушам. «Свободен, — говорю, — блин!» — рявкнул Шныгин. «Ты уже всех достал своими воплями, так что можешь проваливать на все четыре стороны. Исчезни, эври ты нам не нужен. Тем более, что мы без тебя уже узнали все, что хотели. Вали!» Старшина сделала шаг в сторону, освобождая Зубоскалу путь. Но тот, вместо того, чтобы броситься на утек, попятился к стене. «Эй, «Эй, эй, мы так не договаривались!» Испуганно завопил зверь. «А мы никак с тобой не договаривались!» — отрезал Шныгин. «Ты сказал, что не будешь с нами говорить, everybody!» «Так можешь и не говорить! Ты нам не нужен, а в таксисты мы не нанимались, поэтому, если хочешь уйти, иди!» «Так там же эти дикари!» Возмутился, запускал. «Нет уж, я к ним не пойду. Либо вы, вы меня отвезете назад, либо я из этого помещения и не выйду». «Ты так думаешь?» Удивился Шнегин и схватил полутораметрового зверя за холку. «А кто тебя, блин, будет спрашивать?» Кедман, придерживавший внешнюю дверь переходного отсека, На тот случай, если аборигены озвереют от наглости Харма, и тот будет вынужден срочно бежать с поляны, обернулся на шум открывающихся внутренних створок. Привыкший никому и ничему не доверять, Капрал поначалу почти все свое внимание уделял толпе аборигенов, наблюдая за расходящимися створками в полглаза. Однако то, что предстало его взору, было настолько ошеломляющим, что Джон на секунду забыл о всякой осторожности и выработанной за годы службы привычки не иметь глаза на затылке. Застыв, как памятник Ильичу, капрал удивленно таращился на Шныгина, вытащившего в табор убиравшегося, невизжащего зубоскала. «Пшел вон, скотина!» — ряпнул старжина и одним мощным рывком вышвырнул зверя на улицу. «Джонни, задраивая отсек!» Капрал, даже не осознавая, что делать, нажал на кнопку, закрывающую внешние створки, и тут же в тамбур влетел пацук, нагруженные резиновыми дубинками и прозрачными пластиковыми щитами. Появление Саула, оснащенного таким образом, еще больше озадачило Кэдмана. Капрал послушно взял предложенный ему и дубинку и лишь после этого спросил да что происходит-то? — Подожди, скоро узнаешь, — пыркнул Сергей. «По моей команде выскакиваем наружу и разгоняем аборигенов. Только смотрите, никого не покалечьте. Зубоскал, естественно, понятия не имел, что происходит у него за спиной. Сначала, продолжая визжать, как перепуганная свинья, серебристо голубой зверь принялся молотить когтистыми лапами в дверь переходного отсека, даже не обратив внимания на то, что толпа аборигенов при его появлении сразу стихла. А когда Субаскал сообразил, что над поляной нависла гнетущая тишина, он очень медленно обернулся, чтобы увидеть, как маммиды тоже очень медленно подступают к нему. — Спать, уроды! — тот же завопил зверь, Парочка барьино свалилась на траву и захрапела. — Спать, козлы! Снова рявкнул, зубоскал. Еще три жертвы. — Всем спать я приказываю! Третий раз орал он. — Даю установку! У вас заобретаются ноги и расплетаются шнурки. Вы все хотите спать. А когда уснете, избавитесь от пьянства, наркомании табакокурения. Я тебе избавлюсь, перекрывая вопль зубаскала, зашелся в истерике Харм. Я тебе сейчас так избавлюсь от пьянства, что ты мне до конца жизни будешь отрабатывать убытки изображая говорящую свинью в ближайшем цирке науке неизвестно почему маммиды в тот день так и не уснули то ли отчаянный вопль небесного привел их в чувство то ли зубаскал просто физически и не мог справиться с большой толпой а может быть причина заключалась в том, что почти ни одной трезвой морды среди аборигенов в тот день не было. Какой из трех вариантов верный, выбирать вам. А здесь можно лишь добавить, что толпа маммидов вместо того, чтобы впасть в транс, рванулась вперед. Нет, ничего плохого сделать джубоскалу они не хотели, просто веками оставаясь недосягаемым. Серебристо-голубой зверь стал вызывать у аборигенов страстное и благоговейное желание прикоснуться к его шкуре. Палача поначалу так оно и было, прижав ошалевшего зубаскала клюку переходного отсека, мамиды с невероятным восторгом в глазах старались коснуться странной шерсти мифического существа. При этом они даже не очень толкались, добровольно уступая очередь всем желающим. Сара Штольц с Гансом, наблюдавшая за происходящим и докладывающая все по рации старшине, одновременно испустили вздох разочарования. Их сасценизаторы рассчитывали, что подвыпившая и возбужденная толпа ну, станет рвать зубоскала на части. А вместо этого аборигены устроили к зверю такой подход за благословением, что ему позавидовал бы и папа римский. Серебристо-голубой зверь, тоже не ожидавший отдекарить такой лояльности, мгновенно успокоился и даже стал блаженно скалить свою вытянутую морду. И так продолжалось до тех пор, пока какая-то мамаша не решила протянуть к зубоскалу свое грудное детятка, дабы оно коснулось зверя, а потом узнала, какой чести в детстве было удостоено. Ребенок понял все по-своему, и вместо того, чтобы погладить зубоскала, вцепился ему в шерсть. Маму тут же начали оттеснять в сторону. Дамочка, сама не успевшая добраться до зубоскала, Заортачилась. Ее толкнули, в результате чего счастливый ребенок стал обладателем клочка серебристо-голубой шерсти. А зубоскал взвыл благим матом. Больше ничего и не требовалось. Толпа мамидов, увидев вздернутую над их головами ручонку ребенка за бесценным сувениром, Взревела и бросилась вперед, пытаясь отхватить от зубоскала свою долю. В шерсть зверя вцепилась сразу больше десятка рук. Какой-то любитель сувениров начал отрывать у зубоскала хвост. А еще два других коллекционера заднюю лапу. Вот тут мистический зверь и решил, что перешел его конец он начал судорожно вырываться, однако этим сделал себе только больней. «Вперед, ребятки!» Тут же скомандовал операцией Сара. «Да быстрее, иначе от нашего трофея и клочка не останется».